«О коллегах. А живые они тебя не вдохновляют?» «Почему?» «Если говорить о Солже», — разговор шел незадолго до смерти Исаевича, «то он меня вдохновляет. Есть же два разных Солжа. Солж как физический существующий человек, чего уж говорить, нет там никакого творчества давно, а Солж как писатель, который писал, скажем так, в репродуктивном возрасте, «Архипелаг», «В круге первом», мраковый корпус», «Случай на станции Кочетовка», «Матрёнин двор», «Один день» — это шикарно. «Ещё кто из живых?» «Мне Акунин нравится». «Ну, это, наверное, потому что ты математик, а он там так холодно рисует схемы». «С точки зрения качества фразы у него всё хорошо». «Потом из поэтов, кибиров». «А с точки зрения оригинальной образности текстов, с точки зрения мира и языка очень адекватного, мне Сашка Лаэрцкий очень нравится». Он создал некий мир, а к нему некую модель языкового описания. Это очень совпадающие вещи. Там нет зазубрин противоречий, там очень хорошо все подогнано. А что вот эти величины, которые созданы большой машиной пиара, типа Робски? Про Робски я все уже рассказал в «Медведе». Это все мерзко, это бизнес. Как интересно, бизнес и вдруг мерзко. Стоит только погрузиться в писательство, сразу у человека появляется некая левизна нелинейность, парадоксальность, противоречивость вследствие всего этого некая новая глубина, и это притягивает. Цитата. Кох Проробский и ее читатели. «Медведь, 2005, номер 92». «Они хотят прочитать простую вещь, что богатые и успешные люди – нравственные ублюдки». Что они просто животные, не способные отличить добро от зла, что они алкаши и наркоманы, что они забыли родителей и детей, что они способны убить человека и делают это, что они сексуально распущены и вообще бисексуальны. И тогда становится легче, ярче сияет тезис «честность, бедность и собственная нравственная чистота». Отступает куда-то в сторону мысль о том, что ты не грешишь не потому, что считаешь это грехом, а потому что у тебя нет такой возможности, и жизнь кажется не такой беспросветной. Как безнадежно больному раком дают обезболивающие наркотики, так и эти книги, наркотик, нужный новоявленным Васисуалием Лоханкиным. Так значит, не любишь ты Робски, а нет у тебя зависти к ее огромным тиражам. Абсолютно нет, абсолютно. Я тут недавно прочитал Полякова. Помню, какой прелестью были сто дней до приказа, ЧП районного масштаба. А сейчас он просто Робски. Он ее, кстати, хвалит, якобы она похожа на молодую Токареву. Он тоже, как и Робски, описывает жизнь, которую не знает. Я вот тут ездил в Венесуэлу, делать было нечего, и в транспорте читал его рассказы. Два из жизни миллионеров вообще мимо кассы. Полное непонимание того, как эта жизнь устроена. Икра, яхты, да, и блядство бесконечное. В свое время разбор творчества Робски я начал с рассказа Чехова сапожника «Нечистая сила». Там сапожник рассказывает, как он бы вел бы себя, если бы было бабок до хера. Так и тут Поляков пишет, как бы он жил, став миллионером – трахался бы с разными тёлками, жрал бы водку, путешествовал бы. Ну, короче, понимаешь, да? А вот рассказ из жизни главного редактора, как он жену бросил и стал жить с какой-то молодой сотрудницей, потом пожалел жену и обратно вернулся. Он такой милый, хороший, адекватный. Это та жизнь, которую он знает. Бытовые подробности очень правильные. «Я хочу им сказать, ребята, не пишите о том, чего не знаете». Вот Робски пошла в ресторан и через два столика увидела миллионера, посмотрела и решила написать про него. «Ну хватит, вы не знаете этой жизни, не знаете мотивов, которые руководят этими людьми. Понятно, что у вас есть свой читатель, которому нужно прочитать, что миллионер полный гандон. Это как я вас, тебя и коллегу Гринберга осуждаю за то, что вы описываете жизнь бомжей, которые вы не знаете». Вы их только изредка видите из окна БМВ, которую ведет персональный шофер. «Ну, жизнь бомжей я описываю совершенно по-другому. Ты понимаешь, что это была метафора? А почему Гринберг описывает жизнь бомжей, это ты у него спроси. Я жизнь бомжей описываю для того, чтобы показать народность персонажа. Ха-ха-ха, очень хорошо». Ты, значит, за собой оставляешь право описывать жизнь, которую не знаешь, а другим в этом праве отказываешь. Но это нормально, писатель не обязан быть объективным. Стереотипы, они настолько распространены в народе. Почему Путин так популярен в обществе? Потому что это типичный образ народного царя. Это совпадает со стереотипом народа. Он вышел из нас, из рабочей семьи, не боги горшки обжигают». И университет закончил, и языкам выучился, и в КГБ послужил. Потом всех выбыл и президентом стал. И он справедливый, добрый. И вот этих жидов-коммерсантов давит ради нас, ради народа. Ну, вот тебе и литература. Но это не чистая литература, а эпос, фольклор. Ты же понимаешь разницу между литературой и эпосом? Разница, как мне, представляется в том, что литература – это цветы, а это земля, из которой они растут. Это некий склад запчастей, аморфная масса, которой ты питаешься. Роман из жизни миллионеров. Теперь такая важная вещь. Размышляешь ли ты о том, что надо тебе написать роман? Нет, у меня нет такого замысла, и я могу объяснить, почему. Давай, интересно. Потому что в силу врожденной болтливости я не могу долго молчать. А для того, чтобы написать роман... Нужно взять 10, 20 или даже 100 различных точек зрения и концепций и, объединив их в рамках нескольких десятков героев и нескольких сюжетных линий, все это выложить в большом полотне в тысячу страниц. Для этого нужно идеи додумать, дострадать, посмотреть, как персонажи состариваются и умирают или остаются актуальными на протяжении 3-4 лет, И тогда, пройдя испытания временем, они становятся среднесрочными и, следовательно, годными для вставления в роман. А у меня только какая-то идея появляется, я тут же ее выбалтываю в каком-то своем публицистическом труде. У меня маленький накопитель, он быстро переполняется и сразу из него выплескивается. А у романиста накопитель должен быть огромный. Человек должен молча ходить три года, чтобы у него успел сформироваться этот... Большой кусок материала какого-то в этом накопителе И тогда он пишет большой труд, потихонечку его так высирая А у меня много не накапливается У меня есть все-таки очень серьезное возражение Тогда ответь, почему ты, человек, который старше меня До сих пор не сел и не написал такого произведения? Здесь я задаю вопросы Если ты считаешь это крайне важным и неизбежным То почему ты сам этого не сделал? это уж совсем не интересно но если хочешь об этом мы с тобой поговорим как нибудь в другой раз а возражение у меня такое если ты бизнесмен ты не можешь сказать вот я заработал миллион а теперь все брошу и буду лежать на диване если ты бизнесмен ты должен рубить бабло ради бабла подчеркиивает что ты готов удавиться из за копейки так и тут взялся за гушь неправильно если уж ты сравниваешь с бизнесом твоя логика такая Я открыл магазин, а ты говоришь, ну, теперь замахивайся на нефтяную компанию. Почему же? Лучше я три магазина открою, потом 10, 100 тысяч. И потом у меня будет огромный Walmart, у которого капитализация больше, чем у любой нефтяной компании. Зачем из одного жанра в другой переходить? Я не вижу необходимости. Почему тех выразительных средств, тех методов донесения мыслей до читателя недостаточно? Я считаю, что вполне достаточно. Зачем придумывать лишние ненужные прибамбасы только лишь для того, чтобы сказать, у меня в багаже есть и крупная форма. Я вообще не люблю крупную форму. Мой любимый Лев Толстой, при всем моем респекте к Анне Карениной и Войне и Миру, для меня велик главным образом, севастопельскими рассказами и Хаджи Муратом. «Очень хорошо. Только если бы не было романов, никто бы не читал рассказов». «Ничего подобного. Он прославился именно севастопольскими рассказами, когда еще никакого не было войны и мира. Я не замахиваюсь на Славу Толстого, мне Славы Чехова вполне достаточно. Я даже не Чехов. Я почти совсем не пишу билетристики. Более того... Некоторые поклонники моего творчества, в их числе Егор Гайдар, считают, что билетристика мне вообще не дается. Мои билетристические произведения кажутся Егору Тимуровичу слабыми и неправильными. А эссеистику и публицистику мои он существенно выше ставит. Да и ты, по-моему, к моей билетристике критически относишься. Зачем же мне писать роман, чтобы обосраться? Ладно, твое отношение к жанрам я понял, а темы? Важнейший пласт литературы – это описание жизни миллионеров. Я с этим не соглашусь, мне кажется, что это не интересно Тебе, может, и не интересно а миллионам читателей очень даже интересно. Вон, у Робски какие продажи. Ты же сам ею недоволен. Вот она пишет про вашу жизнь, не зная ее и выставляя вас мудаками. Как ты осуждал Маркоткина, ее тогдашнего издателя, типа зачем он ее издает? А как ты Леню Парфенова ругал? что он на вашего брата поклёб возводит. Его знаменитый сюжет ещё на НТВ про Куршевель, где новориши сорят деньгами. Ну так напиши правду, выведи положительный образ миллионера, чудесного парня, который не на яхте с тёлками плавает пьяный с утра и объевшийся икрой, и губы лоснятся от фуагра, а приносит пользу отечеству, осмысленно причём. И ты не только являешься настоящим миллионером, но ты еще и один из отцов приватизации, русского чуда. Ты своими руками строил новый класс. Ты говоришь, что иначе было нельзя, это единственно возможный для страны путь. И сегодня, когда страна сваливается влево, и чекисты ввели термин «лихие девяностые», кидая камни в твой огород, кому как не тебе ответить клеветникам России, художественно причем? Все сошлось на тебе». Не от Петра же а вена ждать нам романа о миллионерах, хотя бы потому, что он ничего в них не смыслит, будучи миллиардером. И вот от тебя ждут текста, чтобы люди прочитали и сказали, «Да что ж мы на них наезжаем, они белые и пушистые, и Чубайс типа потрясающий парень, и Гайдар красавец, а иначе ты будешь потом объяснять на страшном суде, да, я мог это написать, но не стал, потому что я вообще никого не слушаю и делаю, что хочу». и ты будешь нести ответственность за новую социальную революцию. Значит, докладываю. Во-первых, мне кажется, в этом вопросе ты выражаешь субъективную точку зрения, твою собственную больше ничью. Для тебя серьезной литературой является только крупная форма, я так не считаю. Более того, я считаю, что когда человек замахивается на крупную форму, за редчайшим исключением это получается плохо. С точки зрения меня как человека, который в молодости занимался математикой, скажу, статьи размером больше, чем в 10 страничек математики воспринимают как какую-то фигню. Потому что нет такой мысли, которую нельзя было бы выразить на двух-трех страницах машинописного текста, включая формулы. Если мысль требует 20 страничек, она уже вызывает подозрение. Значит, что-то там неправильно. «Вот эта крупная форма, она, по мне, не имеет никакого смысла. Все, что я хотел бы донести про реформы про Чубайса, любимого, я мог выразить статьей. Напомню тебе, что крупной формой у Чехова является степь. Так вот, если там есть страница 70, то хорошо. А остров Сахалин? но это не литература, это публицистика, та же самая. Это даже не ГУЛАГ. Книга очень крутая. Но не литература». Если ты хочешь, чтобы я такую книгу написал, тогда и лучше диссертацию напишу и защищу ее про то, как я делал приватизацию «Остров Сахалин». Мне не про рассказывать в этом смысле. Тогда мне надо ехать, как ты, по тюрьмам. Куда ты хочешь ехать собирать информацию о жизни миллионеров? Сиди дома и оглядывайся по сторонам, записывай впечатления. Теперь к вопросу о жизни миллионеров». Я, который, в отличие от Робски, знает, как устроена жизнь миллионеров, могу тебе сказать следующее. Их жизнь, в принципе, ничем не отличается от обычной жизни. Расхожее представление о том, что это бесконечная пьянка, наркота и бабы и рестораны, покупки яхты и самолетов, все это неправильно. И черная икра. Черная и красное это не так. Частные самолеты. Вот мой товарищ Витя Виксельберг – Он уже зеленый от этого своего самолета. Он не получает от полетов на нем никакого удовольствия. Он раб своего бизнеса и потому вынужден летать. Он летает, как угорелый, вытаращив глаза по всему миру. Если взять конкретно мою жизнь, мои траты, у меня в семье нет поклонников шопинга, поэтому покупаются хорошие, даже дорогие, может быть, вещи, но только те, которые нужны, ничего лишнего нету. Если говорить о произведениях искусства и антиквариате, я не коллекционер. Когда у меня интерьер формировался, я что-то покупал, а собирать нет потребности. Библиотека есть, ну так ее может накапливать и человек среднего достатка. Вот в чем деньги кардинально меняют образ жизни, так в том, что они дают невообразимую иную возможность путешествий. На порядок. Я эту возможность использую по максимуму. Ты сам знаешь, ты со мной много путешествовал. А во всем остальном наша жизнь не сильно отличается от жизни других людей. Больше летать – это минус, а не плюс. Устаешь от этих аэропортов и самолетов, даже частных. Так вот, что касается путешествий, так эту часть жизни я выкладываю на суд общественности. Упрекнуть меня в том, что я не описываю своих путешествий, нельзя». Что я считаю интересным для других людей, про это рассказываю, а то, что выдумано и не соответствует действительности, про это я тоже много писал, объяснял, что жизнь устроена по-другому. Жабы, снова пророкские ее персонажи, это не жены, это другая история, вот и все. Все, что я считаю нужным рассказать о жизни миллионеров, я рассказываю. А высасывать из пальца и придумывать миры, которых в реальности не существует, зачем? Для этого есть Робский, Поляков, Минаев, или как там его там зовут. Я-то считаю себя писателем, который работает в реалистической традиции, и не за деньги, потому что я прекрасно понимаю, что те деньги, которые я зарабатываю в бизнесе, они на порядок больше тех, что может заработать даже выдающийся писатель России и, может, мира. Поэтому какой мне смысл пытаться заработать деньги, поступая вопреки собственным представлениям о литературе? в то время как я могу совершенно спокойно, не нарушая никаких мною же самим установленных для себя правил, заработать в бизнесе. Дорога в ад. Ну, на страшном суде я скажу как свидетель. олег вспомни, я тебя предупреждал, что ты должен был это сделать. Ну, было бы несправедливо за это попасть в ад. То, что я не написал роман из жизни богатых, это мне простят. У меня есть за что попасть в ад. А значит, тебе по-любому туда? Ну, наверное. Хотя я еще не утратил надежду, что Господь простит меня за мои грехи. Но пока что, думаю, баланс не в мою пользу. Особенно если считать, что называют из-за помыслы. За помыслы тоже отвечать придется. И мы даже знаем, по каким заповедям. Постскриптум. Когда материал готовился к печати, мне пришла мысль... Наказывать писателей за помыслы это было бы не вполне логично, так что, может, с этим обойдется? Можно нам надеяться, что там нет цензуры, и на высшем суде нас простят за мысли».